Красин присел на краешек стула и смущенно замолчал. Ветров, видя его смущение, спросил, как работается. Хорошо, спасибо за помощь. Честно говоря, раньше я считал, что в милиции работают люди, для которых самое главное — посадить человека. Теперь вижу, что это не так. У меня все перевернулось в душе, когда понял, что вы поверили мне, поддержали, на работу устроили. Но я пришел не только поблагодарить. Сегодня видел человека, с которым ехал ту ночь. Где видели? Возле кладбища. Я ехал в автобусе. Смотрю, он через ворота входит прямо туда. Рядом остановка. Я выскочил из автобуса и потихоньку тоже в ворота. Глядь, он по центральной аллее идет. Я за ним. Он повернул направо и пошел между могилами. Я не отстаю по параллельному проходу к Он подошел к одной могиле, достал из саквояжа какие-то свертки, отодвинул от памятника плиту, положил их туда, плиту поставил на место и пошел к выходу. «Вас не видел?» — спросил Ятров. «Нет, я укрылся за куст, а когда он отошел, подальше, двинулся следом. Однако, понимаете, Алия была безлюдной, и мне пришлось держаться подальше. Он прошел через калетку и повернул к автобусной остановке. Когда я вышел с кладбища, его уже не было. Видать, сел в автобус. А что он спрятал под плиту? Не смотрели? Нет, вспомнил вас и вот приехал. Спасибо. А сможете показать эту могилу? Конечно. Ветров позвонил Майскому, а затем Тростняку и попросил заглянуть к нему. Через несколько минут оба сотрудника вошли в его кабинет. Ветров, коротко сообщил о Красиной, предложил съездить на кладбище. Вскоре дежурный газик мчался по улицам города. Ехали молча, и только когда машина приблизилась к кладбищу, Ветров, сидевший впереди, повернулся к Майскому. «Приметы, Крава, знаешь?» «Знаю. Останешься у входа может появиться. Ветров, тростники и Красин направились по аллее вглубь кладбища. Они вскоре остановились у давно заброшенной могилы. Ветров без особого труда определил, что захоронение Рогальских находится рядом. Красин отодвинул плиту. Вот, смотрите. В образовавшейся нише действительно лежали какие-то свертки. Игорь Николаевич достал один и развернул тряпку. В оказалась фомка и большие плоскогубцы. Вытащил второй молоток и отвертки. В дальнем углу стояла небольшая деревянная коробка. Ветров извлек ее и открыл. Приподнял лежавшую сверху бумагу и ахнул. В коробке ровными стопками лежали деньги. Игорь Николаевич сложил все обратно в тайник, поставил на место плиту и, отряхнув пыль с брюк, повернулся к Красину. «Славненький тайничек! Вы показали! Спасибо!» Посоветовавшись с тростником, Ветров вместе с Красиным направился к выходу. Там он подозвал Майского и отправил его к тростнику. До прибытия смены оба должны были следить за тайником. С этого момента заброшенные могилу брали под наблюдение и охрану сотрудники уголовного розыска. Краб на поводке. Ветров, Тростник, Майский и Скалов сидели молча и ждали. Все другие участники операции находились на отведенных им местах и тоже ждали. Скалов неожиданно воскликнул. «Смотрите, Краб, вон, правее проходной, у киоска стоит». Все увидели, как тот протянул деньги продавщице и получил пачку сигарет. «Ну вот и встретились», — подумал Ветров. Я, обращаясь к оперативникам, полголоса заметил. Действительно, образина. Майор повернулся к Тростнику и отдал распоряжение Володе. Ты со своими за ним. Посмотрите, куда пойдет, с кем встретиться. Помните, пока не узнаем, где кракет, и кто та женщина, его не брать. Тростник кивнул головой, вышел из машины и направился к своим помощникам, которые ждали его недалеко за углом. Ветров? Отпустил и скалово «Ты нам пока не нужен, следи за нами. Как только возьмем Николаева, езжай в управление, поможешь его колоть». Скалов молча покинул машину. Ветров смотрел ему вслед, с теплотой и думал «Славный парень, отличный оперативник будет. Чем-то на Мишу Осипова похож».